Глава 17. Иной мир. Изначально коридор казался прямым и скучным. Марк прошел до самого конца, открыл дверь без опознавательных знаков, и мы оказались в тесном, сером коридоре с неестественно высокими потолками. Дверей много, но таблички на них выглядели странно. Загадочное обозначение типа... ТЗЛ 12Б или РИ 5УМ. Просто числовые или без опознавательных знаков вовсе. Потом появился перекресток, и Марк повернул влево. Затем еще раз и еще. Я честно пыталась считать повороты, запоминать таблички в местах, где мы сворачивали, но все без толку. Оставалось молиться, чтобы Марк знал, куда идти, и не заблудился. «Кажется, у меня новая фобия. Коридоры госучреждений. Это уже аномалия, о которой говорил Марк. Мы будем блуждать в этих коридорах, пока не умрем. Блин, здесь страшнее, чем подавать документы для поступления. Если будет очередь, нужно уточнить по талонам, по записи или живая» весело улыбнулась я. «И тогда я предполагаю, что первое испытание будет на терпение». «Ничего, мы же только спросить». На миг свет погас, но его золотисто-карие глаза остались гореть. Это длилось его секунду, а потом снова стало ярко. Но я будто на лампочку долго смотрела. Перед глазами застыли пятна, Странным образом, собирающийся вокруг лица Марка в волчьем силуэте. Так, Ковалева, соберись, что-то тебя. За спиной раздался странный звук. Вроде рев, крик и рык одновременно. Понятия не имею, кто или что может так орать. Наверное, кто-то в одном из кабинетов забыл ИНН или пенсионное а окошко работает раз в месяц, и чтобы к нему попасть, нужно собрать 666 справок и принести в жертву козу. Я поежилась жутенько тут. Сейчас я готова поверить в бюрократического Минотавра, который бродит по своему жуткому лабиринту из ГЛД-10 ТВ и 105 Т-50 УМ. Потолок начал подниматься еще выше, и мне захотелось подержаться за стеночку. «Эй, ты как?» – спросила стеночка в лице Марка. «Держи меня за руку, все хорошо». «Нормально», – ответил мой голос, но настолько далеко, что я засомневалась, говорила ли вообще. Странные звуки усиливались – рев, визг, рычание – И вой одновременно. Да, не для всех ЗАГС место исполнения желаний, согласна. Где-то далеко послышался барабан, в такт которого сейчас стучало моё сердце. И чем больше ускорялся ритм, тем быстрее колотился пульс в висках. Всё вокруг размылось. Не было ничего, кроме цветов. черного, синего и серебряного. Внезапно почву из-под ног выбили, будто мяч, и я полетела куда-то вниз, судорожно пытаясь вздохнуть и схватиться руками хоть за что-то. Страшно, очень. От ужаса я даже кричать не могла. Куда я лечу? Где приземлюсь? И смогут ли родители опознать мои раздробленные кости? «Я рядом, все хорошо», Спокойным рокотом звучал голос Марка отовсюду сразу. «Скоро пройдет. Алина, тебе ничто не угрожает». Я поверила. Вот так просто. Его голос, будто гипнотическая музыка, утягивала в транс, как в тех дурацких передачах, в которых человека гипнозят, а потом заставляют делать какую-нибудь ерунду». Я в них не верила, но скажи, Марк, сейчас попрыгать, как лягушка, подчинюсь. Пугающий калейдоскоп цветов замедлился, и теперь меня качало, будто на волнах. Тепло и спокойно. Вернулось то ощущение защиты и безопасности. Понемногу возвращалось зрение. Первое, что я увидела, был, конечно же, Марк. Держал меня на руках бережно уложив голову себе на плечо. Немедленно вспомнилась та парочка молодожёнов. Впрочем, романтические мысли почти сразу выбились из головы. Когда я осознала, что нахожусь... Блин, да я вообще без понятия где. Мы оказались в огромном зале с очень высоким тёмными сводами, поддерживаемым множеством расписанных колонн узоры в духе хохломы, потолок тоже разукрашен, только там животные и птицы. Вроде ничего особенного, но вот когда входишь в церковь, то чувствуешь некоторый трепет, благоговение или как там по-умному. Короче, сразу понимаешь, что ты не абы где, а в важном и духовном месте. Под этим потолком меня тоже накрыло благоговением, но другого рода. Мне начало казаться, что звери на потолке двигаются и живут. Многие из них поворачивают ко мне свои нарисованные головы и скалятся. За спиной Марка оказалась узкая, искусно вырезанная из дерева арка. Она плотно крепилась к стене, словно была утоплена в нее наполовину. Или погодите, она в стене? Или это рисунок? «Но как тогда мы сюда вошли?» «Что за чертовщина?» В центральной части зала имелось небольшое углубление. Как амфитеатр, три уровня скамеек окольцовывали круглую чашу с журчащим фонтаном. Вокруг нее сидели крепкие мужчины. Большая часть общалась, распивая зачерпываемую в кружке ярко-синюю воду. Другие заинтересованно повернулись к нам». Я смотрелась в эти лица и меня передернула. Те, что болтали друг с другом, выглядели как люди, симпатичные, поджарые викинги или, скорее, богатыри, если учитывать окружающую архитектуру. Одеты своеобразно. современненная старина, но с упором на удобство и практичность. Многие в кроссовках, на груди рубахи на манер кафтанов из Музея по Руси. Те, кто держался обособленно и заметил наше странное появление, притягивали взгляд. Я прищурилась, а потом очень опрометчиво моргнула. Лица смазались, и я увидела звериные маски из слишком реалистичного фильма ужасов. Кошачьи, собачьи, птичьи, земноводные – Все они качались в такт все еще невидимому для меня барабана и в едином порыве притягивали к нам руки-лапы. Глаза двигались, пасти раскрывались, и все монстры видели меня. «О боже!» Я вскрикнула и зажмурилась, уткнулась Марку в плечо. «Не, я передумала! Ну нахер! Верни меня обратно! Назад!» Забормотала я, сминая в кулаках ткань его дорогущей рубашки. «Так вот ты какая паническая атака, да?» «Тише!» — гипнотизировал он своим жутко приятным голосом. «Тебе нужно отдышаться. Это побочный эффект. Люди видят истинную суть некоторое время после Перехода. Но потом будет легче. Обещаю!» «Да ты и сама помнишь!» что увидела меня в прошлый раз. И снова приятное качание. Я вцепилась в ощущение и не сразу поняла, что Марк держит на руках меня, букет, рюкзак мой на плече висит и не кажется, что принцу тяжело. Плавно качает, будто ребенка убаюкивает. Я покивала, не отрываясь от его рубашки. Головокружение и правда начало проходить. Животные на потолке перестали скалиться, а кровь приучилась разносить иномерный кислород по телу. То, что здесь другой воздух, я поняла сразу, но не объясню как. Так, все, я взяла себя в руки и готова предстать перед свидетелями своей истерики. Не спеши, они не намного лучше того, что тебе привиделось, вздохнул Марк. «Отсюда есть выход?» Подняла я голову. «Ты не думай, я интересуюсь не для того, чтобы воплем рвануть к нему». Нервно посмеялась и попыталась слезть с рук Марка, но он и не думал отпускать, крепче прижимая меня к себе. «Да, но без проводника, знающего дорогу, лучше не соваться», сказал спокойно, а потом в голосе послышалась тревога. «Назад нести?» «Нет». Я попыталась отлепиться от него и, подняв голову, посмотрела в глаза. «Это я для личного успокоения. Мы же команда. Победим петуха, тогда и выпнешь обратно». «А вдруг тебе понравится?» Улыбнулся он, плавно опуская меня на ноги но придерживаясь за талию, чтобы не свалилась. «Стоишь?» «Вроде», – рассеянно кивнула я, и вдруг будто из ниоткуда упала Алина, а рядом соткался и воздуха Алик. Марк глянул на еле живую Белоклыкову, недовольно покосился на соперника. «Помочь девушке не хочешь? Это же твоя напарница!» «Я лучше помогу Малинке открыть новые горизонты». Алик поиграл бровью и медленно облизнул губы. «Бе! Я правда им восхищалась?» Марк посмотрел на меня, убедившись, что я стою ровно. Он опустился рядом с Алиной и помог ей сесть. Один из мужчин, сидящих у фонтана, зачерпнул в деревянный кубок голубоватой воды и подошел к ним с таким видом, будто тут каждый час валятся с ног и номерные девицы. Марк посторонился. Парень с приятными круглыми чертами лица и короткой рыжеватой бородой, явно привычным движением, уложил голову Алинки на сгиб локтя и помог выпить. Марк сидел рядом, встревоженно вглядываясь в ее лицо. «Пей аккуратно», – предупредил он. Голова перестанет кружиться почти сразу. Я вздохнула, беспокоиться за нее даже после такой подставы. Алик не выражал желания помочь, а бросать с незнакомым парнем не стал. Я снова почувствовала, что встала между истинами и понимала, что это неправильно. «Алина, ну как так-то? Тебя заставили?» Или тоже повелась на красивую обертку Громова. Марк, вон какой, внимательный, заботливый. Неужели деньги и что тебе пообещали важнее? Может, получится все переиграть? Не пойму, почему Марк упрямится. Гордость? Пожалуй, да. Но Алинка тоже принципиальная, так бы заставила ее подойти извиниться. «Может, что и получилось бы». «Ты как?» – спросил Марк для собственного спокойствия, придерживая меня за плечи. «Могу и тебе воды дать, но это экстремальный вариант адаптироваться. Лучше, чтобы организм сам приспособился». «Нормально. Даже не оглядываясь в поиске таблички «Аварийный выход». Я улыбнулась и тоже присела рядом с подругой». Видишь, что сумасшедший поклонник гораздо лучше некоторых. Алин, я смотреть не могу, как он с тобой обращается. Еще есть время. Марк гораздо лучше. Давай все будет как должно. Пытаешься переманить мою пару при мне? Горх мыкнул. Ох, и дерзость в тебе, малинка. Но так интереснее. А знаешь, я согласен махнуться. Волк. «Забирай Белоклыкову, а я беру Малинку». «Нет, но Алина права. То, как ты обращаешься с девушками, аморально. Советую избавить обороты. Не забывай, они вправе уйти на любом этапе». «От меня-то точно никто не уходил», – рыкнул Гор. «Пока я сам не выпну. Ты Малинке рассказал, что она может свалить перед самым большим ужасом, который ты устроишь. Он меня и сейчас не держит», сложила я руки на груди. «Тогда почему ты -то не в моих объятиях, детка?» Гор хмыльнулся. «Потому что их нужно очень хорошо продензифицировать. и то не факт, что я что-нибудь не подцеплю». Я отодвинулась от него и посмотрела на Алину. «Ты тоже можешь уйти», но та покачала головой. Ты не понимаешь, какие перспективы это все кроет для меня. Но вот ты, она криво улыбнулась: Тебе здесь и правда не место. Кто ж знал, что Марк сможет тебя уломать на такое? Жалость, да? Ты слишком счастлива. Тебе это всегда выходит боком. Так что отказаться, как ты сказала, еще не поздно. Ясно понятно. Значит, все остается на своих местах. Хотя да, я не понимаю, как можно игнорировать то, что ты истинная Марка». «Нет», — сказал принц и взял меня за руку. «Моя истинная не она. Идем. «Ага, не она», — я усмехнулась. «Расскажи кому-то другому. Что ты за человек-оборотень, а?» Хоть и позволила Марку вести себя, это не значило, что я перестану говорить. Я ему жизнь пытаюсь устроить, организовать долго и счастливо, и все такое. Продолжай в том же духе, и мы вернемся в ЗАГС, где я женюсь на тебе. Тогда будешь жить долго, да? Но счастливо ли? Я прищурилась. Не могу обещать. «Поживем, увидим, а пока...» Он положил ладонь на огромную деревянную дверь. «Покажу тебе дом. Дай угадаю. Там куча чучел животных, коврики в стиле индейцев и здоровенный камин». Я приподняла бровь и смело шагнула вперед. «Как знать».